Распределение р р а с п е е е д л н или е и ориентация была обязательной процедурой, через которую проходили все новоприбывшие заключенные спустя месяц с момента попадания в тюрьму. Она включала в себя двухдневный экспресс-курс, где администрация тюрьмы поясняла нам правила учреждения и по итогам принимала решение о том, где мы будем работать во время отбывания срока. Тем, у кого еще не было сертификата об окончании средней школы, полагалось учиться на курсах по подготовке к тесту, которые я, собственно, преподавала. Вопреки обещанию мистера Торнтона, меня распределили работать посудомойкой. Эта работа считалась самым дном из всех возможных в тюрьме. Увидев свое имя в списке работников кухни, я очень расстроилась, но делать было нечего, так что пришлось заступить на положенный пост. В первый же день оказалось, что посудомойкой можно заработать 27 долларов в месяц. больше, чем р е п е т и т о р о м с тремя высшими образованиями и опытом преподавательской деятельности. Это многое прояснило для меня в плане расстановки приоритетов в системе исправления преступников и возвращения к жизни с новыми знаниями, чтобы они могли начать жизнь с чистого листа. Правда, позже выяснилось, что мое распределение в посудомойку было всего лишь бюрократическим недочетом, но я решила нести свой крест из принципа, продолжив при этом все свободное от работы время, помогать своим бывшим ученикам, которым стали постоянно добавляться новые, прямо в отделении на тюремных нарах. Вдобавок, мне хотелось посмотреть, как работает тюремная кухня в прямом и переносном смысле этого слова.